Глава тринадцатая. Рыцарь и бургомистр. Миссия ордена оказалась небольшим домиком, над которым вместо вывески был помещен тот же знак, что и на амулете. Круглое нечто со слезой посередине толкнул дверь, и, войдя внутрь, я оказался в небольшой комнате с конторкой посередине, за которой сидел немолодой дядька, внешне совершенно не напоминающий рыцаря, в каком-то балахоне, и что-то писал. И это представитель могучего рыцарского ордена, где кольчуга, меч, усы... Дядька поднял голову от пергамента и посмотрел на меня. — Чем могу помочь? — это орден плачущей богини? — спросил я, подумав, что, может, ошибся. — Вдруг это дом? Ну, не знаю. — Да, это орден плачущей богини, — ответил дядька, развеяв мои сомнения и не дав мне возможности придумать, чей это может быть дом. — Что вам угодно? — амулет отдать. Я достал амулет и показал его рыцарю. — Вот, нашел, вроде, один из ваших. «Ждите!» Дядька Бойко встал с табуреточки и убежал в соседнюю комнату. Вернулся он почти моментально, широко распахнул дверь в соседнее помещение и торжественно произнес. «Магистр ордена, плачущий богини, полноправный, совладитель тайны потерянного храма, член Совета причастных, майор Гуга фон Шлипфенштайн, ожидает вас!» «Ух ты, сколько всего! Интересно, к чему он причастен? И что за тайна какая? Я по возможности...» Размеренным и торжественным шагом вошел в открытую дверь. Вот это уже похоже на дом рыцарского ордена. Просторная комната с вещащим на стенах оружием, медвежья шкура на полу. Надо сказать, что Мишка был при жизни здоровенный. Камин, в котором весело плясал огонь, и высокий жилистый немолодой рыцарь. С вислыми польскими усами, словно сошедший со страниц саги о копье, или появившийся из фильма «Крестоносцы». Странно что он, Шлипенштейн. Скорее им больше подошло Тадеуш или Мелздар Оглобля. "Приветствую тебя, воин, рыцарь". Немного склонил голову. здоровый со мной. Я магистр ордена плачущей богини. Можешь обращаться ко мне, майор Дгуга. Как мне тебя называть? Хейган, ответил я, из клана буревестники. А вот с титулами я не густо. Не успел пока. Не заполучил ничего такого, хоть из хорошего рода. Так что просто Хейген. Ну, и если в сердце есть храбрость, в руках сила, а в голове мозги за титулами и славой дело не станет. Важно понять, нужна ли она вообще. Дипломатично ответил майор Дгуга. «Брат Семисхий сказал, что ты принес амулет одного из наших братьев, продолжил он. Можешь ли ты мне его отдать? Конечно, я за тему пришел. Я протянул Гуга амулет в Ола фон Юздаль, грустно произнес рыцарь, рассмотрев амулет. Веселый и беззаботный мальчишка, мечтавший создать летопись нашего ордена. Вы знаете Хейган, майор вдруг перешел на вы. Он даже купил толстенную тетрадь почему-то синего цвета. Мы еще шутили. что она посинела от страха, предчувствуя, что он в ней напишет. А он говорил, что рано или поздно рассказы о нашем ордене, записанные им, станут называть «синей хроникой». Как он погиб? Я не знаю, майор Дгуга. Я нашел его амулет в логове твари, которую убил... Именем Бурик, думаю, что она егой и прикончила. Скорее всего, парню просто не повезло. Рыцарь он, наверное, был сильный, а тварь не такая уж здоровая. Может, ногу подвернул или до этого был ранен и принял бой ослабленный. Пойди теперь знай. Да это и не важно уже. Вы говорите, что убили эту тварь. «Ну да, как полагается». «Вы можете доказать это». А то ответил ей и достал к лишню Бурика, которую давно таскал с собой. «Вы отдадите ее мне. Я помещу этот предмет вместе с амулетом рыцаря Олафа, как свидетельство того, что его смерть не осталась безнаказанной». Да, пожалуйста. Я протянул клешню Гуга. Вами выполнено задание в память о павшем. Вы сообщили о смерти рыцаря и его собратьям из ордена. Получены награды сто золотых, пятьсот опыта, плюс пять к дружелюбе с орденом плачущей богини. При сдаче задания были выполнены дополнительные действия, возможно вариативная награда. Благодарю вас. Думаю. Что помимо стандартной награды, возвращение амулета наших погибших братьев справедливо будет отблагодарить вас дополнительно. А вот о чем толковал Греф, подумал я. Я-то все гадал, о каком оружии он говорил. В условиях квеста о нем ни слова. Орден плачущей Богини — это очень старый рыцарский орден. В его хранилище скопилось немало вещей нужных тем, кто ищет славу и подвиги. Немало у нас и накопленного золота. столь любимого людьми. Есть и знания, которым Орден может поделиться. Дополнительная награда за выполнение задания в память о павшем. На выбор три тысячи золоты, Вещь, соответствующая классу из хранилища Ордена. Умение, соответствующее вашему классу. Не ошибись с выбором, Хейген. Выберите то, что вам наиболее нужно. А как поступили бы вы, спросил я. Я, улыбнулся рыцарь, мне не приходилось делать такой выбор». Я обычно его предоставляю. Могу только сказать, что выше всего ордена ставит три вещи. Личную честь, осознанную личную позицию и мировоззрение, ну и, конечно, воинские навыки. Как и в случае с мастером-наставником, буквально десять минут назад я понял, что тут явный подвох. И при правильном выборе можно получить больше, чем просто золото, шмотку или скилл. Я выбираю меня. А почему? Золото всего лишь металл, который я всегда смогу добыть. Вещь то что можно купить на золото, которое я добуду. Знание точно нельзя просто так добыть и просто так купить. Тем более это воинские навыки, которые могут спасти мне жить. Браво, сказал Гуга, я в вас не ошибся. Вы изучили активное умение, сила огня первого уровня. Потеря жизненных силы противникам от урона огнем пять единиц жизни в секунду в течение 30 секунд. Стоимость активации умений пять единиц маны. Время восстановления умения тридцать секунд, затем появилось. Вам предложена дружба Ордена Плачущей Богини. В случае согласия вы получаете титул Друг рыцарей Ордена Плачущей Богини. Вы всегда сможете рассчитывать на силовую, магическую или финансовую поддержку Ордена, чьи миссии есть во всех городах Фаероллы. Если это связано с вопросами защиты чести, охраны, беззащитных или уничтожения нечисти, каждый рыцарь Ордена, увидев, что вы в беде, будет читать своим долгом прийти к вам на помощь. В случае, если вами будет совершен бесчестный поступок или деяние, и Орден об этом узнает, вы можете потерять дружбу Ордена и стать его врагом принять. О, вот интересный выбор. С одной стороны, силовая поддержка, куча NPC и кошелек, куда в любое время можно запустить лапу. Другой грохнешь кого дурняком, увидит это NPC и все, ты враг. А что рыцари делают с врагами, понятно Они их на перерождение пускают Но все-таки выгода была на стороне дружбы Я ответил, да Вами открыто деяние Не имей 100 монет первого уровня Для его получения вам необходимо стать другом Еще девяти орденов, фракций или сообществ Основанных неигровыми персонажами Награды Пассивная характеристика Бояшка первого уровня Плюс пять процентов скидки у всех торговцев в На все товары Титул «Всеобщий любец». Подробные комментарии можно посмотреть в огне характеристик в разделе «Персонаж». «Я очень рад, что у нашего ордена появился друг. Когда-то давно многие твои соплеменники становились нашими друзьями, но в последние годы они предпочитают скорее получить вещь, чем наше расположение». Искренне сказал майор Гуга. «Да, не те времена, вздохнул я. Романтизма нет». «Да, и лихие времена наступают. Все гонятся за золотом». А ведь и нечисть не дремлет. «Да, ужас просто, по дорогам не пройти», — поддержал его я. «Я, собственно, чего тут так задержался?» — доверительно сказал мне майор Гуга. «Ведьмак где-то в городе или в его окрестностях есть, причем очень сильный. Так что будьте осторожны, Хейган. особенно в ночное время. Может помочь?» — спросил я. Вам предложено принять задание «Ведьмак в тени. Условие узнать что-либо о ведьмаке, живущем во Флоридже или его окрестностях, и донести информацию до Гуга фон Шлиппенштейна. Награда 600 опыта. Иная награда вариативна. Важно, если вы не донесете добытую информацию до Гуга фон Шлиппенштейна и воспользуетесь ей, обнаружите и убьете ведьмака, задание будет считаться проваленным принять. Буду рад помочь ордену», — козырнул я майор Гуга. Я покинул резиденцию ордена довольным. Скилл, опыт, золото, деяние, задание. Не зря зашел. Пройдя десятых шагов, я буквально уперся глазами в вывеску «Гостиница». «Вот я, баран!» — саданул себя ладонью по лбу. «Ведь опять бы забыл! И опять бы все с собой таскал!» Гостиница была небольшой, но уютной. Мягко брякнул колокольчик, присобаченный к входной двери. Лицо симпатичной белокурой девицы застойко озарилось улыбкой. «Добро пожаловать в Скворца и Лиру. Надеюсь, пребывание у нас будет для вас приятным». Уверен в этом сообщил ей. «Мне бы номер». «Конечно!» — Выдал еще одну улыбку девица. «Номер 15, второй этаж, направо по лестнице. Стоимость пять серебряных в день. Расчет при возвращении ключа и уходе из гостиницы». Мне вручили ключ от номера. «Вы арендовали комнату в гостинице. Отныне это ваши личные апартаменты. В любом городе Раттермарка теперь у вас будет куда прийти и где оставить свои вещи. Доступ в апартаменты имейте только вы, а также лица, пришедшие с вами. И только в вашем присутствии. Не забывайте своевременно оплачивать аренду. В случае неоплаты вам будет запрещен доступ к апартаментам. Но ваши вещи останутся там и никуда не денутся». «Ага», — сказала. «Я и глянул на девицу. Та опять заулабалась. «Тебя как зовут, красавица?» — Любилея, — ответила та, зардевшись. — Ишь ты, вот тебе, Любилея, тридцать золотых. Это в оплату аренды номера. — Ну, в общем, пока не кончится. И еще, золотой, купи себе конфет там или еще чего. — Потому как ты, ну, очень симпатичная. — Спасибо! — Любилей посмотрел кокетливо. — Может, вечером зайти подушку поправить? Не — Не-не-не-не, — сказал я. — Вечером меня не будет. — Дела. — Но спасибо. Я пошел по лестнице, размышляя о том, что, конечно, это все здорово, но секс-цифры — это уже где-то за гранью. Все понимаю, но не с набором же знаков и кодов, хотя каких только извращенцев нету. Номер был невелик. Стол, кровать, стулья. окно и большой сундук. Собственно, именно сундук мне был и нужен. Я сгрузил туда все золото, оставив себе тридцать монет на всякий пожарный. Немало, кстати, для двадцать второго уровня золота накопилось, хотя тут тысяча, там пятьсот. Не ленись, и будут деньги. Положила Серьгу удачи, пускай полежит до двадцать пятого уровня. Меч переправил туда же, его не потеряешь, но зачем с собой таскать? А вот кольцо от седой ведьмы оставил, все равно не потеряю, даже при летальном исходе. У меня с уровнями забавно выходит. То валом валится, то еле набираю. На этом вышел и из номера. Господин, уже уходите! Смешно, сморщила носик Любилея. Так быстро? Да, малышка, ответил, я сдавая ключ. Подвиги зовут. Не знаешь, где тут злодеи обитают, от которых надо город защитить? Как не знать, вздохнула Любилея. Мы совсем перестали в лес ходить. Там ведьма живет. Магистр за нее магистр даже награду назначил. Вы к бурбмистру сходите, он вам расскажет. А вы еще вернетесь? А как же? Как полагается. I'll be back. Чего? Это по-английски, язык такой. В переводе вернусь только к тебе. Магистрат являл собой самой высокой в Флоридже здание. Кстати, именно вокруг него шаталось больше всего NPC, и бегло больше всего игроков. Я привычно уже отмахнулся от любезных хаев с их вопросами, с одним даже чуть не поругался. Он буквально пытался взять меня за грудки и потрясти на предмет выпадения информации. Понятно, что весовой категории его было не взять, но я проявил свойственную мне смекалку. «А граждане-администраторы игры, он мне игровой процесс сломает, защитите!» «Ты чё, дурак?» — отпустил меня некто Бубу из клана «Дети грехов». Обладатель на редкость отвратной внешности и, похоже, такого же характера. «Накликаешь ещё! Не знаешь ничего? Так и скажи!» «Да я тебе так и сказал!» — Сварливо заметил я. «Ты ж вон полез меня изничтожать!» «Убийца!» «Да кому ты нужен, идиот!» — сообщил мне Бубу и побежал дальше. Черт меня дернул все это замутить, ругнулся я себе, карабкаясь по ступенькам магистрата. Кабинет бургомистра был на третьем этаже, а лифт тут еще не изобрели. Что хотел, я я увидел, и это здорово, конечно, но сколько неудобств. Бургомистр был похож на, ну не знаю, типичного бургомистра. Евгения Леонова в, в обыкновенном чуде, помните? Правда, он там короля играл, ну вот, один в один, только в темном сюртуке. Нос картошка, красные щеки, хитрые глазки. Свой год такой не отдаст, да еще и чужое прихватит. Чего надо, сударь? Спросил меня он. Ведьма у вас, говорят, завелась. Могу поспособствовать уничтожению? Да, ведьма есть, вредит подлая. Так они, ведьмы, все такие, костра на них нет. Да, бургомистр вскинул голову и посмотрел на меня. Если не такие рыцари, как вы, бескорыстно помогающие нам простым людям. С чего это бескорыстно? На всякую нечисть есть свой прайс. Что есть? Прайс есть. Цена, значит. Вот я был в толк, Бридже, завалил там страховиду. А, так это вы. И, кстати, поскольку вам там не староста заплатил... Я вспомнил мужика и подумал, что он был не совсем уж сволочь, и сдавать его не надо. Триста золотых заплатил, а что? Да так, давно подозревают, что он нам что-то химичит. Ну так сколько вам за ведьму заплатить? Думаю, триста золотых... Как за ту тварюгу тот в самый раз. Ну где безымянная болотная тварь, и где хитрая, ловкая, магически подкованная и кровожадная лесная ведьма? Это ж несопоставимы величины. Чего величины? Дороже ведьма стоит, говорю. Ну что дороже, я понял, насколько дороже. Монет на пятьсот дороже. Не настолько же дороже. Вот если монет, скажем, на 200, да вы совсем не разбираетесь в нечисти, милейшей. А бабка, это ужасный нос крючком, это жуткая метла и котел со зловещим варем. 400 монет, стандартным 300, и мы договорились. У нас приличный город и приличные ведьмы. Какой нос крючком, какой котел. Это воспитанная нечисть, что вы говорите. 550 и тут, и все тут. Идите и убейте. У меня коров сеном кормят, это летом-то. Они мне весь город уже за... унавозили. Пастух, вишь, боится за город их выводить. Да какая ведьма на него польстится, на чумаза вот такого. Ну, пятьсот пятьдесят. Ладно, господин бургомистр, шестьсот, и я отправлюсь на охоту. Идет, но принесите мне ее магическую книгу. На предмет подтверждения того, что вы ее убили. Вам предложено принять задание убить лесную ведьму. Условие: убить ведьму, живущую в лесу неподалеку от Флориджа. Награда 600 золотых, 750 опыта. 10% к репутации у жителей Флориджа. Дополнительные условия. Непременно принести магическую книгу ведьмы-бургомистру в подтверждении того, что ведьму убита. Принять договорились. И с вас харчи. После задания. Выставил перед руки бургомистр. «Староста маленькой деревушки мне харчивно авансом выдал, чтобы я подкрепился перед смелым и героическим подвигом, а бургомистр огромного города не хочет этого делать. Ну ладно, как скажете. Но не ждите, что министрелю упомянут вас в балладах. Ладно, я в баллады не рвусь на распрестиж города. получить у кладовщика на первом этаже. Скажите, я и велел. Не-не-не, знаю я их кладовщиков. Бумажку пишите, выдать подателю сего еды. И подпишитесь, и печать». «Вы точно герой в поисках подвигов? Герой, герой, точно!» Я вышел из магистрата очень довольный собой. Окинул взглядом площадь, подумал о том, что все-таки разработчики игры молодцы, хороший мир придумали, многообразный, Нус, где тут надгробие? Пора прикрепляться к нему и ведьму убивать.